Лето проходило не только в прогулках и праздниках. Что бы ни говорил Сергей в своей жене об участии военного моряка, сражения, заканчивающиеся либо общей смертью, либо общей победой и вечный праздник на берегу, на деле все происходило не совсем так. Совсем не так. Некоторые сражения безостановочно велись в штабе и по почте. Колчак был сильно занят операцией по постановке минных заграждений у передовой базы немецкого флота, Лебавы и Вербенском проливе. Ему уже удалось сорвать одну попытку германского флота прорваться в Рижский залив с юга, в мае. После этого немецкое командование перебросило на Балтику значительные силы, и в конце концов неприятелю все же удалось войти в Рижский залив. Неоднократные попытки русских кораблей воспрепятствовать этому не имели успеха, поскольку русский флот по численности значительно уступал немецкому. В Рижском заливе находились лишь устаревший линейный корабль «Слава», восемь эсминцев, 4 канонерских и шесть подводных лодок. И это все. Напрасно Колчак твердил о том, что операции, выполняемые устарелыми и слабыми миноносцами и крейсерами, получают весьма неустойчивый характер из-за отсутствия должного обеспечения со стороны мощных современных линейных кораблей. В дни Рижской операции на повторную просьбу ввести в дело дредноуты ставка отвечала, что они должны быть использованы для основной цели – боя на центральной позиции, и рисковать ими для частной операции не следует, что в обороне Рижского залива не должны принимать участие линейные корабли – новые, и старые, для которых задача остается неизменной и по-прежнему заключается в обеспечении Финского залива от вторжения противника. Фактически Верховное командование России списало Рижский залив со счетов и требовало от командования Балтийского флота лишь одного — уклоняться от проведения активных операций в открытом море и все силы и внимание сосредоточить на обороне внутренней части Финского залива. После отступления русских войск к Риге Рижский залив приобрел большое стратегическое значение, и туда направили линейный корабль «Слава». Между тем ситуация продолжала ухудшаться — Под руководством Колчака буквально за считанные часы была организована и осуществлена постановка минного заграждения в южной части Маадзунского пролива, а подводные лодки направлены в Рижский залив, и это сразу изменило обстановку. Германская армия, развернувшая наступление на Ригу, фактически осталась без поддержки флота. Кроме того, Колчак произвел несколько высадок десанта на побережье залива, занятая германской армией, и постоянно тревожил ее тыл. поглощенный всеми этими заботами колчак все реже бывал дома софья федоровна раздражала отсутствующее выражение его лица и как-то раз когда он спросил почему ростислав так долго гуляет с розой карловной жена не без яда ответила он всегда так гуляет ваше превосходительство колчак на мгновение замер всматриваясь в глаза соня потом тихо проговорил в чем дело соня да так Отмахнулась она жестом, неприятно напомнившим Колчаку Дарью Федоровну. «Удивлена, что тебя еще занимает происходящее в семье. Мне почему-то казалось, что прогулки и вечеринки заняли все твое воображение». Колчак пожал плечами и слабо попытался дать отпор. Не далее, как позавчера ты сама, кажется, была у подгурских. «Да, и очень сожалею», — подхватила Соня. Колчак прикусил губу, поняв свой очередной промах. Не следовало напоминать жене о том вечере. Однако было уже поздно. Софья Федоровна заняла удобную позицию и открыла огонь из всех орудий. Вальсировать под шампанское и слушать дежурные комплименты для этого мне уже не 20 лет. Колчак вздохнул. Он явно шел ко дну. «Соня, не начинай этого нелепого разговора», сказал он просто. «У меня сейчас совещание у командующего». Он поцеловал ее в щеку, повернулся и вышел.